Никто не сказал, что мы выглядим как запаршивленные попрошайки. Никто не расспрашивал нас обо шрамах. Вскоре я поняла, что в доме бабушки и дедушки запрещено произносить имя бабы. Бабушка нас ждала, приготовила горячий завтрак, заварила большой чайник чая. Молоко покрывал толстый слой густых сливок, вся еда истекала топлёным маслом. Папа привёз нас сюда и теперь неуверенно топтался в дверях, водитель, насильщик, который исполнил свою работу и готовится спешно отбыть в осваясе. Бабушка сидела, скрестив руки на груди, её пышные ягодицы расплющились на сиденье ярко-красного полукруглого дивана. Надеюсь, твоя истерика закончилась, сказала бабушка. Её голос эхом разнёсся по дому. Я не поняла, к кому именно она обращалась, пока не увидела мамино хмурое лицо. "Антара", сказала она, "ты помнишь бабушку? Иди сюда, девочка". Я прошла вперёд по гладкому полу, выложенному пёстрой плиткой, но остановилась, когда бабушка вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась, сотрясаясь всем телом. Я растерянно обернулась к папе и маме, стоявшей в тени. Мама махнула рукой, мол, иди дальше, не стой столбом. Я заметила цепочку пыльных следов, тянущихся за мной, и только теперь обратила внимание, какие грязные у меня ноги. Ноготь на одном пальце был совсем чёрным, кожа вокруг него кровоточила. Мне приготовили горячую ванну. Меня мыла служанка, которую я не видела раньше. Её волосы были собраны в тугой узел, высоко на макушке. Простое хлопчатобумажное сари подобрано так высоко, что открывало щиколотки и даже часть голеней. Когда она намыливала мне лицо, я принюхалась к её рукам. Чеснок, чили, мыльная пена. От кали маты пахло почти точно так же, После ванны служанка усадила меня у себя между ног и принялась перебирать мои волосы, прядь за прядью, в поисках посторонних форм жизни. Бабушка заглянула к нам в ванную. Горничная, сказала она служанке. Это моя внучка. Привет, проговорила служанка, обращаясь ко мне. Солнышко, это Вандана, сказала бабушка. Ван Дана заботилась обо мне вместо мамы, потому что мама целыми днями спала или ругалась с дедушкой и бабушкой. Даже сквозь плотно закрытую дверь мне было слышно, как они кричат друг на друга, но крики вмиг прекращались, когда мы выходили обедать в город. Мама упорно смотрела в свою тарелку, ковырялась в ней вилкой и делала вид, будто нас вовсе нет рядом. Папа часто бывал у нас по вечерам, заходил по дороге с работы домой, а не с мамой сидели в гостиной. Бывали дни, когда они не говорили друг другу ни слова, бывали дни, когда они о чём-то шептались, иногда даже срывались на крик. Я пряталась под столом, хотя была уже не такой маленькой, чтобы вести себя так по-детски. Я пыталась читать по отцовским губам, но его загораживала от меня ножка стола. Он ни разу не предложил нам вернуться к нему. Иногда мне казалось, что он смотрел на меня точно так же, как смотрел на маму. Однажды он пришёл не один, тут другой человек достал из портфеля стопку бумаг. Мама бегло их просмотрела и поставила свою подпись. У меня были вопросы, которые я не решалась задать никому. Почему мы живём у дедушки с бабушкой? Теперь так будет всегда или мы всё-таки вернёмся к папе? Мне казалось, что детям положено жить с родителями, а муж и жена должны быть неразлучны, даже если питают друг к другу взаимную неприязнь. После обеда Ванда наводила меня в клуб, на детскую площадку, всегда брала с собой что-нибудь перекусить, несла судочек с едой в одной руке, другой держала за руку меня. В кабинке моторикши она учила меня говорить на маратхи. Она родилась в деревне, название которой я даже не знала. Ван Дана смеялась над моим произношением. Я краснела и не хотела пробовать ещё раз, но мне самой даже в голову не пришло смеяться над ней, когда она сказала, что не умеет читать и писать. Наверное, потому что я сама не умела ни читать, ни писать. У нас был уговор. Она учит меня Маратхе, я учу её буквам английского алфавита». Мне не нравилось на детской площадке, но когда Ван Дана раскачивалась на качелях, взлетая всё выше и выше, всё ближе к небу, мне хотелось к ней присоединиться. Иногда она задирала Саре чуть ли не до колен и пропускала его между ног наподобие штанов. Подметая полы, она сидела так низко на корточках, что её ягодицы почти касались пола. Но всё-таки не касались. Она могла оставаться в таком положении очень долго, мне казалось, что целую вечность. Однажды я попыталась засечь время, но его прошло столько, что я успела забыть, что мне надо смотреть на часы. У неё не хватало нескольких передних зубов, и когда она улыбалась, её дёсны зияли розовыми пустотами. Каждое утро она приносила свежие зелёные перцы чили и готовила поху мне на завтрак. Однажды вечером, когда она собралась уходить, я вышла в прихожую следом за ней. Она привязала ключи к бечёвке на поясе и взяла свои сандалии, чтобы надеть их в коридоре, уже за дверью. «Пока-пока», — сказала она, улыбнувшись мне своей беззубой улыбкой. Мне было слышно, как мама тихонечко напевает у себя в комнате. Я дождалась, когда Ван Дана закроет дверь, потом выскользнула из квартиры и пошла вниз по лестнице следом за ней, уверенная, что она меня не заметит, и вся внутренняя ощетинилась, когда она обернулась ко мне и спросила «Э!». «Ты куда собралась?» Я сказала, что пойду с ней. «Куда ты пойдёшь?» «К тебе домой. Познакомиться с твоим мужем». Она посмотрела на меня, склонив голову на бок. «Ко мне нельзя. Возвращайся наверх. Мама будет тебя искать». Марли, лифтёр, наблюдал за нашей перепалкой и тихонько посмеивался. «Отведи её домой», — сказала ему Вандана на Маратхе. «Нет!» — крикнула я. «Нет!» У меня в животе что-то скреблось, и я напрягла мышцы, пытаясь унять это щекотное ощущение. Я хочу пойти с тобой. Ты служанка, ты должна меня слушаться. Я твоя хозяйка. Вандана сморщила лоб, её глаза превратились в чёрные щёлочки. Ты никто, даже твоя мать тебя не замечает. Она положила руку мне на затылок и втолкнула в лифт. Я вскинула руку и ударила её по щеке. «В ответ она тоже дала мне пощечину». Бабушка открыла нам дверь. Я заливалась слезами. Ван Дана хмурилась. На её лиловой блузке выступили пятна пота. «Что случилось?» – спросила бабушка. «Она увязалась за мной. Хотела пойти ко мне домой». Ван Дана выпустила мою руку и подтолкнула меня вперёд. Мама вышла в прихожую. «К вам домой?» Мама посмотрела на меня. Её щёки пылали. Я внутренне съжалась, испугавшись, что она меня ударит, но она обернулась к Вандане и заорала: "Надо быть осторожнее". Мама затащила меня в квартиру, но они продолжали кричать друг на друга, и вскоре я перестала понимать, что именно они кричали. Вандана хлопала себя по лбу и тыкала пальцем на маму. Больше она не пришла на работу. И мама сказала бабушке, чтобы с этих пор в доме были лишь слуги-мужчины. После этого случая мы с мамой стали спать вместе, и она разрешала мне по вечерам сидеть с ней на балконе и наблюдать, как она курит в темноте. Именно тогда я впервые поняла, какая красивая у меня мама. Докурив сигарету, она отдавала окурок мне и учила меня запускать его щелчком далеко-далеко, прямо в поток машин на дороге. Иногда она ходила курить на улицу и брала меня с собой. Мы проходили мимо обветшалого здания отеля, которым владел мой дедушка, фасад в стиле ар-деко, облезлая краска на стенах. На соломенных циновках, расстеленных на земле, сидели люди целыми семьями. Однажды мы видели пьяного, который спал прямо на тротуаре и что-то бормотал во сне. Мы пару минут постояли рядом, пытаясь понять, что он бормочет. Чай Вала, уличные продавцы чая, Потихоньку сворачивали торговлю или дремали, прислонившись к фонарным столбам в ожидании вечернего наплыва прохожих. Помню их потные лица, плотно сжатые челюсти, налитые кровью глаза, глядящие мимо нас. Мы неторопливо брели по улице, разморожённой душной ночью. Вдоль тротуара сновали крысы, рылись в мусоре, оставшемся после долгого дня. Ноздре щи катал дымы, запах гашиша от самокрутки босоногого наркомана, который схватился за яйца, увидев маму. Одинокий Хиджра, блуждавший по зданию вокзала, тихонько постучал маму по плечу и протянул раскрашенную хной руку. Мама кусала сухие губы. Она никогда не была суеверной, но ей всё равно не хотелось получить проклятие Хиджры. От проклятия можно откупиться деньгами, но у нас не было денег. В кармане маминой куртки нашёлся тюбик красной помады, и она отдала его Хиджре. Тот взял подношение, произнёс слово благословения и пошёл прочь. На табло с расписанием поездов шелестели сменявшиеся значки, совершенно мне непонятные. Я плохо помню свои тогдашние чувства к маме, потому что не знаю, как их назвать в ашраме я жила без неё и тосковала по ней но теперь когда мы были вместе во мне поселился тревожный страх ощущение что я ошибалась и может быть мне и вовсе не хочется чтобы она была рядом может быть она мне не нужна но уже в следующее мгновение меня вновь накрывала волной безнадёжного горького понимания с которым я прожила всю свою жизнь что без неё всё превращается в ад и труху и даже теперь, когда я живу без неё и хочу жить без неё, и понимаю, что именно из-за неё я всегда ощущала себя несчастной, у меня временами сжимается сердце от той неизбывной детской тоски по мягкому белому хлопку, обтрепавшемуся по краям. После ашрама с мамой что-то произошло, что-то в ней надломилось. Все это видели, все это знали, но мне никто ничего не объяснил. Она целыми днями спала, спала так, словно до этого не спала много лет. А когда не спала, то лежала, бессмысленно глядя в потолок. Позже мы выяснили причину. Днём она отсыпалась, потому что по ночам названивала моему папе. Она узнала, что он собирался жениться снова, и звонила ему поздно ночью, чтобы высказать всё, что она о нём думает. Если трубку брал кто-то другой, она обрывала звонок и перезванивала через пару минут. Иногда я сидела у неё на коленях, и со временем она разрешила мне набирать номер, а сама судорожно прижимала к уху телефонную трубку. Я до сих пор помню его наизусть, этот номер, хотя сама звоню редко. Когда об этом узнала бабушка, она отвела меня в сторонку и велела сразу же ей сообщать, если мама будет вести себя странно. Я уточнила, что именно считается странным. Бабушка тяжко вздохнула. Не знаю, чего она хочет добиться. Ответ на этот вопрос она получила 2 дня спустя, когда папа приехал к нам и вручил маме толстый конверт с деньгами. Мне до сих пор неизвестно, то ли он сам так решил из чувства ответственности, то ли мама всё-таки нашла способ вытянуть из него деньги, и он лишь уступил вымогательству, но в тот день у меня впервые возникло осознанное желание бросить маму и уйти с папой. Я наблюдала за ним, за этим высоким, долговязым мужчиной с курчавыми волосами. Когда он уже собирался уходить, наши взгляды встретились на долю секунды. Он не улыбнулся, и в его глазах промелькнула тревога, когда он смотрел на меня из тени дверного проёма. Я спросила у бабушки, когда мы с мамой вернёмся в дом к папе. Твоя мама ушла из этого дома давным-давно, сказала она. Время идёт, всё меняется. Теперь в этом доме будет хозяйничать другая женщина. Я была совсем маленькой и мало что понимала в происходящем, но кое-что всё-таки поняла. Мои родители больше не женаты, и папа нашёл себе новую жену. Точно как баба. Я помнила, как Кали Мата уговаривала маму остаться, как она говорила, что Ашрам — это большая семья, где ей всегда будут рады. Я знала, что мама могла бы остаться в ашраме и стать такой же, как Кали Мата, брошенной, но почитаемой. Я подумала, что, может быть, и сейчас, в ситуации с папой, у неё тоже есть выбор, но потом вспомнила её лицо в день, когда мы ушли из ашрама, вспомнила её взгляд. Грусть пополам с отвращением и поняла, что она никогда не смирится с появлением новых жён. Я начала понимать, какой хаос творится в её душе. начала понимать, что мы с ней очень разные. Да, временами я тоже срывалась и билась в дребезги, но мне всегда доставалось сил собрать себя в единое. Я спросила у бабушки, что такое развод. Она терялась при обсуждении таких вопросов, но всё-таки попыталась мне объяснить. Если муж и жена больше не муж и жена, значит ли это, что папа больше не папа? спросила я. Бабушка долго смотрела мне прямо в глаза, а потом разрешила себе улыбнуться. Нет, сказала она, совершенно не значит. Я ждала у подъезда, судорожно сжимая в руке ручку синего чемоданчика. Мне заплели аккуратную косичку, такую тугую, что волосы больно тянули кожу. Бабушка пригладила вазелином мои непослушные брови. Она вышла к подъезду вместе со мной. Она сказала, что мне надо быть хорошей девочкой. Постарайся, чтобы он тебя полюбил. Её слова прозвучали как предостережение, что у меня будет всего один шанс. Мама не стала меня провожать. Папа приехал на своей кантэссе. Он был человеком опрятным, любящим чистоту и бережно относился к деньгам. Его машина, хотя и старая, была чисто вымыта и содержалась в отличном состоянии. Он сказал: "Надеюсь, ты взяла достаточно вещей, чтобы хватило на всю неделю". Я взяла даже чуточку больше. Собрала всё, что не хотела оставлять дома. Не помню, сколько ступенек было на лестнице, что вела к его дому, но чемодан я тащила сама. Дверь была чёрной, дверная ручка золотой. Рельефный рисунок на металлическом стержне, отлитым в виде колонны старинного храма, почти полностью стёрся от рук за долгие годы использования. Дверной звонок был таким тихим, что меня подмывало нажать на кнопку ещё раз после папы. Но я просто стояла, ждала и удивилась, когда дверь открылась. Нас встретила новая папина жена. У неё на руках поблёскивали браслеты с недавней свадьбы, явно великоватые для её тонких запястий, они, наверное, принадлежали моей второй бабушке, папиной маме. Стёкла её очков были заляпаны мутными отпечатками пальцев. Папа, кажется, этого не заметил. Он вошёл в дом, поздоровался с новой женой, а я осталась стоять на крыльце, наблюдая за ними, прикоснувшись ладонью к наружной стене. Я переминалась с ноги на ногу, дожидаясь, когда они оба вспомнят обо мне. В прихожую вышел слуга и забрал у меня чемодан, буквально вырвал его из моих судорожно сжатых пальцев. Папина новая жена наклонилась ко мне и обняла. Я уткнулась лицом в её волосы и улыбнулась в это облако пышных кудряшек. Пушистое, мягкое, оно пахло кокосовым маслом. У неё за спиной, в глубине коридора, топтались служанки и наблюдали за нами. Меня провели в комнату, где обычно спала моя бабушка, папина мама. Сейчас её не было в городе, она уехала в Дели навестить одну из дочерей. В комнате было сыро, пахло потом и старой кожей, но никто этого не замечал. Мой чемодан лежал на кровати уже открытый. Слуга разбирал вещи, раскладывал по стопкам моё детское бельёшко, переносил стопки в шкаф. Я прислонилась к доске у изгожья кровати и уставилась на вентилятор, стоявший передо мной. как распахнутый рот. Утром папа ушёл на работу, съев на завтрак банан и запив его молоком. С вечера я завела будильник, как меня научила бабушка, чтобы проснуться пораньше и позавтракать вместе с папой. Я тоже съела банан, тоже выпила молока. Я пыталась хоть что-то сказать, но как только папа ушёл, у меня жутко скрутило живот. Я целый день провалялась дома, в компании слуг и сторожевого пса, который с Лаем несся к воротам каждый раз, когда мимо проезжали машина или велосипед. Я взяла с собой только самые лучшие платья. Я ела всё, что готовила папина кухарка, ничего не оставляла на тарелке и не просила сладкого шакароти после обеда. После ванны я причесывалась сама, пыталась сама заплетать себе косу, хотя не видела себя со спины. Я не позвала на помощь, когда не сумела найти выключатель газовой колонки. В ванной не было мыла, зубная паста жгла мне язык, но я никому ничего не сказала. Я стала изобретательной после ашрама. Я знала, как обходиться малым. Почти всю неделю я просидела на верхней ступеньке лестницы, глядя вниз сквозь перила. Лестница в два изгиба напоминала мне змею, которую однажды поймали в ашраме. Из кухни всегда доносился запах чеснока. Пол из тёмного мрамора был ужасно холодным, и когда у меня замерзала попа, я тихонько вставала и ходила туда-сюда по коридору, чтобы согреться. Я забыла взять тапочки и ходила по дому в носках. Пол был не только холодным, но ещё и очень скользким, приходилось ходить маленькими осторожными шажками. А потом я поняла, что по нему лучше скользить, как по льду. Так гораздо приятнее и веселее. Я представляла себя фигуристкой, хотя никогда в жизни не каталась на коньках и не знала, как это бывает. Когда мне надоело кататься, я возвращалась на своё место на верхней ступеньке, откуда была видна только площадка пролётом ниже, где иногда появлялись макушки людей, проходивших по лестнице, служанок, единственного мужчины-слуги, папиной новой жены, которая летала по дому как вихорь, и часто отлучалась на целый день. Мне хотелось ей угодить. Хотелось что-нибудь для неё сделать. Я сама застилала свою постель и давила тараканов в аптечном шкафчике в ванной. На пятый день в папином доме я увидела, как его новая жена тащит по коридору три больших чемодана, вся запыхавшаяся, тонкие руки белые от напряжения. Она остановилась позвать слугу, подняла голову и увидела меня. Её глаза широко распахнулись, словно она обо мне совершенно забыла и вспомнила только сейчас. Мы с твоим папой едем в Америку, сказала она. Минимум на 3 года. Он просил тебе сообщить. На передвижном барном столике у неё за спиной стоял хрустальный графин, доверху наполненный виски янтарного цвета. Солнечный свет, проходящий сквозь огранённое стекло, искрился над ней как корона. Вечером в гости пришёл папин друг, познакомится с новой женой и дочерью. Его звали дядя Каушал. Он посмотрел на неё, посмотрел на меня, на секунду замялся, не уверенный, с кем поздороваться в первую очередь. Наконец выбрал жену, поклонился, сложив ладони перед собой, сказал, что безмерно счастлив с ней познакомиться. Потом обнял меня, Лигунька ущипнул за щёку и за подбородок. Мы расселись в гостиной, где был накрыт стол. Папа принёс графин с виски. Серебряная посуда сверкала, как россыпь сокровищ. Мужчины выпили виски, подняв бокалы за здоровье друг друга. Мы с новой женой пили фруктовый пунш. Большой массивный бокал смотрелся странно в папиной худой руке. Казалось, что папе приходится напрягать руку, чтобы удержать тяжесть напитка. Из кухни принесли пахару с самосы и кюфте. Слуга протянул угощение дяде Каушалу, но папа сделал мне знак взять поднос. Предложив всем еду, сказал он. У меня слегка дрожали руки. Поднос, казавшийся лёгким в руках слуги, оказался довольно тяжёлым. Я протянула его дяде Каушалу. Он рассмеялся, кивнул, отобрал у меня поднос, поставил его на стол рядом со своим бокалом и снова стиснул меня в объятиях. Его плечо пахло потом и горчичным маслом. Он погладил меня по затылку и сказал: "Какой милый ребёнок". Он усадил меня к себе на колени, обнял за талию одной рукой. Так я и сидела весь вечер, пока папа рассказывал о своих планах насчёт Америки, подробно описывал квартиру, которую собирался там снять. Шутил, что придётся помёрзнуть в суровом климате. Я до сих пор не могу понять, Почему папа сам не сказал мне об отъезде? Почему поручил своей новой жене сообщить мне об этом? Знали ли мама и бабушка, что он уезжает? В моём секретном блокноте эти вопросы записаны в том же разделе, где я отмечаю всё то, что не знаю о собственных родителях. Я не знаю подробностей их развода. Я мало что знаю об их жизни в браке. Они не любят об этом рассказывать. возможно, на то есть причины, каждый уклончив по-своему, но эта уклончивость произрастает из одного корня. Будучи замужем за американцем, я иногда забываю, что есть вещи, которые не обсуждаются даже в близком кругу. Но все эти вопросы стали меня волновать уже позже, гораздо позже. Тогда я вообще не задумывалась о причинах. Мне было грустно, немного обидно, но мне казалось вполне естественным, что папа мне ничего не сказал. Мне казалось нормальным и даже правильным, что он уезжает. Ровно через неделю, день в день, дедушка приехал меня забирать. В тот день я закрыла все мысли о папе в самом дальнем чулане у себя в голове, в крошечной комнатки, не требующей внимания.